Глава 14. Про тритонов и йод в молоке. Мифы о щитовидной железе – наиболее частые вопросы. Страх заставляет людей размышлять. Аристотель. Говорят, что все болезни щитовидной железы пройдут, если употреблять побольше йода и морепродуктов. Это так? Это неверно. Употребление йодсодержащих продуктов – это профилактика йодного дефицита. Но излечить все болезни щитовидной железы таким образом невозможно. При болезнях щитовидной железы вредно бывать на солнце, нельзя ходить в сауну, получать физиопроцедуры и массаж. Нет ни одного исследования, которое подтвердило бы справедливость этого утверждения. Но надо учитывать, что при манифестном тиреотоксикозе страдает сердце и плохо переносится жара. Поэтому сауна и физиопроцедуры не лучшая идея. Если тиреотоксикоз под контролем, достигнут эутиреоз, то ограничений нет. Нужно ли добавлять каплю йода в молоко для борьбы с йодным дефицитом? Это опасная идея. В одной капле спиртового раствора содержится месячная норма йода. Легко разовьется передозировка, может произойти блокада щитовидной железы или йодиндуцированный тиреотоксикоз. Надо ли делать перерыв в приеме левотероксина на 1-2 дня в неделю? Ни в коем случае. Наша щитовидная железа работает без выходных в постоянном режиме. Таким же постоянным должен быть прием таблеток левотероксина. Я слышала, что препараты левотероксина повреждают желудок и печень. Значит, лучше принимать их после еды? Таблетки левотероксина не повреждают никакие органы и системы. Это подтверждено многочисленными исследованиями. Если принимать эти таблетки после еды, то нарушится всасывание левотероксина и лечение будет неэффективным. Левотероксин вызывает ожирение, потому что это гормональный препарат. Лечение некоторыми гормональными препаратами, например, глюкокортикостероидами, может вызвать ожирение. Лечение левотероксином в правильно подобранной дозе не приводит к увеличению веса. Передозировка левотероксина может привести к лекарственному тиреотоксикозу и иногда снижению массы тела. Ни в коем случае не следует использовать это свойство левотероксина для борьбы с ожирением. Тиреотоксикоз опасен для сердца. Чем чаще мы контролируем ТТГ в процессе лечения, тем лучше, не правда ли? Это не так. Если ТТГ оценивается раньше, чем через 7-8 недель после изменения и стабилизации лечения, его результаты неинформативны. «Я принимаю левотероксин, значит, мне нельзя использовать гормональные контрацептивы». Неверно. Женщины, получающие л е в о т и р о к с и н могут принимать любой разрешенный лекарственный препарат, в том числе использовать гормональные контрацептивы. Единственное замечание – не одномоментно. л е в о т и р о к с и н надо принимать отдельно от других лекарств. Можно ли принимать левотероксин во время беременности и при кормлении грудью? Если у беременной или кормящей мамы имеется гипотиреоз, то принимать левотероксин не только можно, но и нужно. Более того, его доза при беременности должна быть увеличена в полтора раза, чтобы обеспечить нормальное развитие плода. Если есть подозрения на нарушение работы щитовидной железы, надо сделать УЗИ. Неверно. УЗИ позволяет оценить структуру железы, но не показывает, как функционирует железа. Более того, на УЗИ железа может выглядеть вполне прилично, но функция ее может быть снижена или повышена. И наоборот, грубые структурные изменения, выявленные на УЗИ, вовсе не указывают на нарушение ее работы. Прием гормонов щитовидной железы вызывает привыкание. Это не так. Гормоны щитовидной железы в таблетках, как и наши собственные гормоны, не вызывают привыкания. Если школьнику давать каждый день по 200 микрограмм йодида, он поумнеет и будет лучше учиться. Так ли это? Не поумнеет. Как говорится, поздно пить боржоми. Интеллект закладывается при внутриутробном развитии. Если будущая мама принимала во время беременности эти самые 200 микрограмм йода, то все в порядке. А если не принимала, то ее ребенка-школьника йодид уже не сделает умнее. Пунктировать узлы щитовидной железы опасно. Тонкоигольная аспирационная биопсия ТАБ – абсолютно безопасная диагностическая процедура. Назначили лечение радиоактивным йодом. Очень боюсь, что разовьется бесплодие и выпадут волосы. Не бойтесь. Йод, попадающий в организм, в том числе радиоактивный, способен захватить только клетки щитовидной железы – тиреоциты. Они и подвергаются разрушению под воздействием радио-йода. Другие клетки не страдают. Мы рассмотрели лишь несколько типичных примеров из той массы вопросов, мифов и страхов, которые сопровождают пациента с заболеваниями щитовидной железы. Конечно, у страха глаза велики. Чем меньше знаний, тем больше догадок и ошибочных предположений. Лучшее лекарство против страха – это достоверная информация. Ищите правдивые ответы на свои вопросы. Задавайте вопросы лечащему врачу, не стесняйтесь. Знать всю правду о своем заболевании – ваше право. н ну, о а если врача рядом нет, полистайте эту книжку. Возможно, в ней вы найдете ответы на свои вопросы.